Глава девятнадцатая. Четырнадцать двадцать три. Было жарко и очень влажно. Небо дышало зноем, начинали собираться тучи. Шумное, потное сборище людей толпилось с самого открытия утром и в помещение небольшого филиала банка «Хопак» в Абердине, и снаружи, и, казалось, наплыву не будет конца». «У меня нет денег для выплаты, досточтимый сун!» — прошептала испуганная кассирша. На ее аккуратном чунсаме выступили пятна пота. «Сколько вам нужно?» «Семь тысяч четыреста пятьдесят семь долларов для клиента токсина? Нас ждет еще человек пятьдесят?» «Возвращайтесь к своему окошку!» — управляющий тоже нервничал. «Потяните время. Сделайте вид, что вам нужно еще раз проверить счет. Головной офис уверяет, что еще одна партия отправлена час назад. Может, много машин на дороге?» «Идите к своему окошку, мисс Пан!» Он торопливо закрыл за ней дверь в свой офис и, обливаясь потом, снова сел на телефон. «Достать чтимого Ричарда Квана, пожалуйста, и побыстрее!» С тех пор как ровно в 10 часов банк открылся, 4 или 5 сотен человек прошли извивающейся очередью к одному из трёх окошек. Они требовали полностью выплатить им вклады и сбережения, а потом, благославляя судьбу, проталкивались обратно в мир. Обладатели депозитных ячеек добивались доступа к ним. По одному в сопровождении служащего банка они спускались вниз в хранилище вне себя, чуть не падая в обморок от облегчения. Там служащий открывал ячейку своим ключом, клиент — своим, а затем служащий уходил. Оставшись в одиночестве посреди затхлого помещения, потный клиент благословлял всех богов за этот Джосс стать одним из счастливчиков. Потом трясущими широкоemi выгребал ценные бумаги или наличные деньги, или золотые слитки, или драгоценности, и все остальные оставленные на сохранение вещи в кейс или чемоданчик, или бумажный пакет, либо распихивал под подпириным карманом уже набитым банкнотами. Потом он вдруг в испуге осознавал, что держит в руках всё своё богатство, которое открыто чужим алчным взглядом, которое так легко отобрать. И ощущение счастья тут же улетучивалось. Недавний счастливчик незаметно исчезал, чтобы уступить место другому клиенту, который так же нервничал и поначалу так же изнемогал от радости. Очередь стала собираться задолго до рассвета. Четырехпал и Ю со своими людьми оказались в числе первых тридцати. Новость мгновенно разнеслась по гавани, поэтому к ним тут же присоединились другие её обитатели. Потом ещё кто-то, и скоро там уже стояли все, у кого хоть сколько-нибудь было на счёте. К десяти часам это скопление нервничающих и озабоченных людей уже смахивало на беспорядки. Теперь среди них прогуливалось несколько молчаливых и всё подмечающих полицейских в форме. Присутствие копов успокаивало. В течение дня служителей порядка становилось всё больше, их приток спокойно и чётко регулировал полицейский участок Восточного Абердина. К палону в одном из близлежащих переулков уже дежурили два полицейских фургона, чёрный "Мари" с подкреплением, специально обученным взводом по борьбе с беспорядками, и офицеры полиции-европейцы. Большую часть толпы составляли простые рыбаки и местные жители Хака и Кантонси. Ураженцем Гонконга был, наверное, лишь один из десяти. Остальные недавно прибыли из Китайской народной республики, Срединного государства, как они называли свою страну. Они устремились в Гонконг ища спасения от коммунистов, от националистов, от голода или просто от бедности, как вот уже более века поступали их предки. 98 из каждых 100 человек, населяющих Гонконг, были китайцами, и эта пропорция оставалась неизменной с самого основания колонии. Все выходившие из банка отвечали спрашивавшим, что всё им выплачено полностью. Несмотря на это, тех, кто ещё ждал, охватывали самые дурные предчувствия. Все вспоминали крах прошлого года и жизнь в родной деревне, в которой случалось немало других крахов, неудач, мошенничества, поборов грабителей ростовщиков, воровства, взяточничества, словом свидетельств того, что накопления всей жизни могут легко испариться не по твоей вине, кто бы ни стоял у власти, коммунисты, националисты или милитаристы. Четыре тысячи лет всегда было одно... и то же. Всем не нравилась зависимость от банков, Но наличные следовало хранить в надежном месте. Ведь жизнь есть жизнь, и грабителей в ней полно, как блох. Дзюниломо на все банки, думало большинство китайцев, это изобретение дьявола, заморских дьяволов. Да, до появления заморских дьяволов в срединном государстве бумажных денег не водилось. Были настоящие деньги, серебряные, золотые или медные, в основном серебряные и медные, которые можно потрогать и спать. Спрятать. Они никогда не испарялись. Не то что эти мерзкие бумажки. Бумагу могут сожрать и крысы, и люди. Бумажные деньги — еще одно изобретение заморских дьяволов. До того, как они пришли в срединное государство, жизнь была хорошей, а теперь зюнило мо на всех заморских дьяволов». В восемь часов утра обеспокоенный управляющий банка позвонил Ричарду Квану. — Но, досточтимый господин, там уже должно быть человек пятьсот, и очередь тянется по всей набережной. — Ничего страшного, почтенный сун. Вы платите деньги тем, кто хочет их получить, не волнуйтесь. Поговорите с ними. В основном это суеверные рыбаки. Убедите их не забирать вклады. Ну а тем, кто настаивает, выплачивайте. Хопак стоит так же твердо, как Блэкс или Виктория. То, что наши активы не обеспечивают, вспеченныз лосная ложь выплачивайте тщательно проверяйте сберегательные книжки и работайте с каждым клиентом не спеша будьте методичны И вот управляющий банком и кассиры старались убедить клиентов, что на самом деле волноваться не нужно, что все это ложные слухи, которые распространяют злонамеренные люди. Вы, конечно, можете получить свои деньги, но разве вы нищие? А я выдайте ей деньги, взвился следующий в очереди. Она хочет получить свои деньги, я хочу получить свои, а за мной стоит мой Шурин, который хочет получить свои, и моя тетушка где-то на улице. А я не могу же я торчать здесь целый день. Мне надо в море выходить. С этим ветром через несколько дней будет шторм, а мне надо вернуться с уловом. И банк стал выплачивать вклады полностью, как и все другие банки. Хупак использовал вклады для обслуживания займов другим банкам самых различных займов. В Гонконге деятельность кредитных учреждений особо не ограничивалась правилами и законами. Некоторые банки сужали до 80% наличности, будучи уверены, что клиенты никогда не потребуют деньги назад все одновременно. Исключением стал сегодняшний день в Ибердине. Но к счастью, это был лишь один из 18 филиалов банка по всей колонии, и нынешний отток клиентов ещё не представлял угрозы для Хопак. В течение дня управляющий три раза звонил с просьбой выслать ещё наличных денег из головного офиса в Сентрал и два раза с консультацией. Утром в десять часов одну минуту четырехпалый Ю с угрюмым видом сидел у стола заведующего. За ним стояли полчой и ток два топорика. — Вы хотите закрыть все ваши счета в хопак? — разинул рот, потрясенный господин Сун. — Да, сейчас, — сказал Лу, а полчой кивнул. — Но у нас нет до да 100, — слабым голосом начал управляющий. — Мне нужны все мои деньги сейчас, — прошепелу, — наличными или в слитках сейчас, ты что, не понимаешь? Господин Сун вздрогнул. Он набрал номер Ричарда Квана и быстро объяснил ситуацию. «Да, — Да-да, господин, — он протянул трубку, — досточтимый Кван хочет поговорить с вами, досточтимую. Однако никакие увещевания не могли поколебать старого «Моряка нет, сейчас!» «Мои деньги и деньги моих людей сейчас, а также с тех остальных счетов, особых, где бы они ни находились. Но в этом филиале нет такого количества наличности, досточтимый дядюшка», — пытался успокоить его Ричард Кван. «Я буду рад предложить вам банковский чек. Мне не нужны чеки, мне нужны деньги!» — взорвал суд. «Ты что, не понимаешь? Деньги!» Он знать не знал, что такое банковский чек. Поэтому перепуганный господин Сун пустился в объяснение, Мнение. Лицо Получоя зарилось улыбкой. "Это будет нормально, достаточно, мой дядюшка", подсказал он. "Банковский чек это как мажет клочок бумаги быть подобием наличных денег", бушевал старик. "Мне нужны деньги, мои деньги сейчас же! Пожалуйста, разрешите мне поговорить с почтянным кваном", великий дядюшка примирительно проговорил Получой, поняв, в чём загвоздка. "Может, я смог помочь?" Он мрачно кивнул. Хорошо, говори. Только получи мои деньги наличными. Полчой представился по телефону и произнёс: "Может, нам будет легче говорить по-английски, сэр?" Он обменялся парой фраз, потом удовлетворенно кивнул. «Минуточку, сэр!» и стал объяснять на ха-ха. «Великий дядечка, почтенный Кван выплатит вам все полностью в правительственных ценных бумагах с золотым или серебряным обрезом у него в главном офисе и выдаст бумагу на оставшуюся сумму, которую вы можете представить в Блэкс или в Банк Виктория. Но, если позволите совет, у вас ведь нет сейфа, куда можно положить все золото в слитках. Так, может быть, вы примете банк...» «Банковский чек почтенного Квана, имея который, я смогу открыть для вас счета в любом из этих двух банков немедленно!» «Банки — это ловушки заморских дьяволов для цивилизованных омаров!» Полчой убеждал старика целых полчаса. Потом они отправились в головной офис Хупак, но У оставил рядом с дрожащим господином Суном только два топорика. «Ты оставайся здесь, Ток! Если я не получу свои деньги, возьмешь их из этого филиала!» «Да, господин!» Я не поехал в Сентрал. К полудню 4 Палому открыли новые счета, половину в Black's, другую в банке Виктория. Пол Чой был потрясён количеством отдельных счетов, которые пришлось закрыть, а потом открыть вновь, и количеством денег. 20 с лишним миллионов гонконгских долларов. Несмотря на все мольбы и объяснения, старый моряк отказался выделить денег для игры на понижение акций Хопак, рявкнув, что это занятие для воров Гуйлао. Поэтому Пол улизнул от отца и стал обращаться ко всем биржевым брокерам, кого только мог найти, надеясь сыграть на понижение самостоятельно. Но, уважаемый, вас никто не знает. Конечно, если вы предоставите печатку вашего дяди... или его письменное заверение, тогда он выяснил, что брокерские фирмы почти исключительно европейские, в большинстве английские, ни одной китайской. Все места на бирже заняты европейцами и, опять же, по большей части англичанами. «Но это вроде бы не совсем правильно, мистер Смит», — сказал Пол Чой. «А, боюсь, наши местные жители, мистер... мистер... мистер Чи, верно?» — Чой, полчой. — Ах, да. Боюсь, местных жителей мало интересует такой непростой современный бизнес, как брокерство и рынок ценных бумаг. Вы, конечно, знаете, что все они иммигранты. Когда мы пришли сюда, Гонконг был лишь голой скалой. — Да, но вот мне это интересно, мистер Смит. В Штатах биржевой брокер... — Ах, да, Америка. Уверен, что в Америке все делается по-другому, мистер Чи. А теперь прошу извините. До свидания. — Полчой метался от брокера к брокеру. Но везде была та же история. Никто не хотел иметь с ним дело без печатки отца. Наконец оказавшись на Memorial Square, он присел на скамейку рядом с зданием суда, высотками Стронс и Ротовал Горнд и погрузился в размышления о рассеянно разглядывая гавань. Затем отправился в библиотеку суда и, чтобы проложить себе дорогу к фондам, попытался заговорить педантичного библиотекаря. «Я из фирмы «Симс», «Досон» и «Дик», — лихо заявил он. «Я их новый адвокат из Штатов. Мне срочно нужна кое-какая информация о рынках ценных бумаг и биржевом брокерстве». «Правительственное установление, сэр», — услужливо осведомился пожилой евразиец. «Да, таких не существует, сэр». «Как?» «Ну, почти нет». Библиотекарь подошел к полкам. «Правительственное установление, сэр, — услужливо Требуемый раздел занимал всего лишь несколько абзацев в гигантском томе. Пол Чоя уставился на него, пораженный. «И это все?» «Да, сэр. У Пола Чоя даже голова пошла кругом. Но тогда он широко открыт». «Рынок широко открыт!» Библиотекарь был слегка изумлен. «Да, по сравнению с Лондоном или Нью-Йорком. Что касается биржевого брокерства, то брокером может стать любой, при условии, что кто-то хочет, чтобы он продавал акции, и есть кто-то, кто хочет, чтобы он их покупал, и оба готовы платить комиссионные. Проблема в том, что ха -ха, существующие фирмы полностью контролируют рынок». «А как можно преодолеть эту монополию?» «О, я не стал бы этого делать, сэр. Мы в Гонконге вообще за сохранение статус-кво». «Тогда как туда прорваться? Как занять там хоть какое-то место?» «Сомневаюсь, что у вас получится, сэр. Англичане контролируют все очень тщательно», — деликатно сказал библиотекарь. «Но это неправильно!» Пожилой человек покричал головой и мягко улыбнулся, сплетя пальцы. Ему нравился стоявший перед ним молодой китаец. Он завидовал его неиспорченности и полученному в Америке образованию. "Я полагаю, вы хотите играть на рынке от своего имени", мягко спросил он. Дал Чой тут же понял свою ошибку и попытался исправить её, проговорив запинаясь: "По крайней мере, как сказали в Доусон, для меня до да будет вам мистер Чой". "Вы не с Имз Доусоны, Дик", вежливо пожурила его библиотекарь. "Если бы они взяли на работу американца, Эй, да не слыханае нововведение. Я узнал бы об этом вместе с сотней других людей задолго до вашего визита сюда. Вы должно быть мистер Пол Чой, племянник великого У Сан-Фанна, и недавно вернулись из Гарварда в Америке. Пол Чой уставился на него в изумлении. Откуда вы знаете? Это Гонконг, мистер Чой. Город очень маленький. Мы должны знать, что происходит. Именно так мы и выживаем. Вы хотите играть на рынке? Да. Мистер Мануэль Перейра, я португалец из Макао. Библиотекарь вынул авторучку и красивым каллиграфическим почерком стал писать рекомендацию на обороте своей визитной карточки. Вот, пожалуйста. Ишвар Суджани. Мой старый приятель. У него офис в двух шагах от Nathan Road в Колунии. Он Парси из Индии. Меняет деньги и валюту, а также время от времени покупает и продаёт акции. Он может помочь вам. Но помните, что его займы или кредиты дорогое удовольствие, так что ошибаться вам нельзя. Вот, спасибо, мистер Перейра. Полчой протянул руку. Удивлённый Перейра протянул свою. Полчой горячо пожал её и ринулся к выходу, но остановился. Скажите, мистер Перейра, рынок ценных бумаг. Можно ли на нём заработать, пусть и с немалым риском? Как угодно, чтобы хоть как-то туда протиснуться. В шевелюре Мануэля Перейры уже серебрилось седина. У него были красивые руки и ярко выраженные китайские черты лица. Он смерил взглядом стоявшего перед ним юношу, а потом тихо произнёс: "Вам ничего не мешает учредить компанию и создать свой собственный рынок ценных бумаг китайский. Это вполне соответствует законам Гонконга. "Геле, отсохт све, старые глаза сверкнули. Всё, что вам нужно это деньги, контакты, знания и телефоны." «Мои деньги, пожалуйста!» — хрипло прошептала старая ома. «Вот моя сберегательная книжка!» От жары, царившей в помещении обердинского филиала Хопак, лицо ее раскраснелось. Было уже без десяти три, а ждала она с самого рассвета. На ветхой блузке и черных штанах выступили пятна пота. На спину свисала длинная и жидкая, как мышиный хвостик косичка с проседью. «Ай, ай, не толкайтесь!» — крикнула она старикой. стоявшем сзади. Скоро подойдёт и ваша очередь. Молодая кассирша взяла книжку и снова взглянула на часы. Ай-я, слава всем богам, в 3 мы закрываемся, подумала она и, борясь с мучительной головной болью, стала беспокойно гадать, как закроют двери, ведь перед забранами решёткой окошечками толпится столько раздражённых людей, а на них напирают те, что снаружи. Сумма накоплений на книжке составляла 323 гонконгских доллара 42 цента. Верное указание господина Суна не торопиться и быть аккуратными. Кассирша прошла к папкам, стараясь пропускать мимо ушей поток нетерпеливых ругательств, не смолкавший уже часами.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 — Это ужасно, досточтимый сун, — проговорила она, чуть не плача. Толстые стекла ее очков запотели, и прическа сбилась на бок. — Это лишь временное явление, временное, мисс Чо. Помните, что написал досточтимый Хэпли, сегодняшний гардиан? Он очистил последнюю полку, пуская в ход остаток резервов и проклиная ту партию, что еще так и не прибыла. Пожалуйста — Пожалуйста. Он выдал ей, для видимости, пятнадцать тысяч, заставил расписаться, за них и взял ещё по 15 для каждой из двух других кассирш. Теперь в хранилище не осталось ничего.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 said долларов, потом три по одному и мелочь пересчитала и подвинула через стойку. Старая женщина запихнула всё это в бумажный пакет, а вперёд уже раздражённо протиснулся следующий в очереди Сун, в сберегательную книжку в лицо мясч. «Вот, клянусь всеми богами, мне нужно 7.000. В этот момент прозвонил трёхчасовой звонок, и тут же появился господин Сун, который громко объявил: "Прошу прощения, мы вынуждены закрыть всем кассирам закрыть свои остальные слова утонули в злобном гуле клянусь всеми богами я жду сам рассвета дзень не лома я здесь уже 8 часов а я ну заплатите мне у вас достаточно пожалуйста пожалуйста пожалуйста обычно в банке затворяли двери и обслуживали тех кто оставался внутри но на этот раз подрёв толпы все три испуганных кассира послушно заперли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 Стоявших впереди у стойки прижали к ней те, что старались войти. Какую-то девушку швырнули на стойку, она пронзительно закричала. К решеткам, которые служили больше украшением, чем защитой, тянулись руки, все были взбешены. Старый моряк, оказавшийся ближе всех, просунул руку к кассе и попытался выдвинуть ящик. Старая ома, зажатая со всех сторон бурлящей массой из ста с лишним человек, пробивалась в сторон. ко крепко сжимая костлявми руками свои деньги, молодая женщина упала, потеряв равновесие, и на неё наступили. Она пыталась подняться, однако ног было много, и у неё ничего не получалось. В отчаянии она вцепилась в чью-то голень зубами и, получив передышку, вскочила, охваченная слепым ужасом, с разорванными чулками, в порванном чунсаме. Её паника подхлеснула толпу ещё больше, потом кто-то крикнул убить безродного сына шлюхи, и толпа подхватила убить. После секундного колебания все как один устремились вперёд. "Стоять!" Это слово прозвучало как выстрел на английском, потом на хакка и кантонском, потом снова на английском. Все вдруг умолкли. Перед ними, безоружный и спокойный, стоял старший инспектор полиции в форме с электрическим мегафоном в руке. Он прошёл во внутренний офис через заднюю дверь и теперь окидывал их взглядом. Сейчас 3:00. Негромко произнёс он на хакка: "Закон говорит, что в 3 часа банки закрываются. Банк закрыт. Прошу разойтись по домам".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 И дрожа сели в безопасной зоне за стойкой. Главный инспектор помог Дряхлой Ама подняться. В уголке рта у неё была кровь. Вы хорошо чувствуете себя, старая дама, спросил он на хакка. Ама смотрела на него непонимающим взглядом. Он повторил то же на кантонском. А, да, да, хрипло ответила она, так же крепко прижимая к груди свой бумажный пакет. Благодарю вас достаточно, господин. Она торопливо мешалась с толпой и исчезла из виду. Сержант Насер, да, можете отпустить своих людей. Пришлите сюда наряд завтра в 9:00, поставьте ограждение и запускайте этих ублюдков в банк только по трое. Вас и ещё четверых будет более чем достаточно. Yes, sir, отдал честь сержант. Главный инспектор вернулся назад в банк, запер входную дверь.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 Да, пожалуйста, Сон приосанился перед своим персоналом, снова беря командование на себя.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 В этой ще в кипу бумакон положил их на стол. Это счета моих людей. Завтра в 9 вы закроете их и выплатите деньги. Они придут через задний ход. Да, конечно. По что за честь? Но это будет урон для моей репутации, если закроются столько ценных счетов. Банк так же надёжен, как и вчера, главный инспектор, конечно. Тем не менее, завтра в 9, наличными, пожалуйста. Он передал управляющему другие бумаги и четыре сберегательные книжки.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 Это всего лишь проблема доверия, временная проблема. Вы читали колонку мистера Хэпл в Guardian? Да? Лицо Ссуна потемнело. Злобные слухи. Их распространяют завистливые Тайбани и другие банки. Если Хэпл заявляет об этом, то несомненно так оно и есть. Конечно. Тем не менее, я сегодня немного занят. Да, конечно, сейчас же всё сделаю я. Э, прочитал в газете, что вы поймали одного из этих мерзких вервольфов. У нас есть подозриваемый член триады мистер Сон. Леш подозриваемый Сон по яужил садьявы. Но вы поймайте их всех. Дьяволы, прислать ухо. Должна быть отый иностранцы. Могу паспорить, что иностранец точно. Вот, сэр, я выписал чеки. В дверь постучали. Вошедший капралу отдал честь. «Прошу прощения, сэр, на улице банковский грузовик. Говорят, что из головного офиса хупак. А я произнес Сун с огромным облегчением. И вовремя они обещали доставку в два. Это прибыли деньги». «И сколько?» — спросил Смит. «Полмиллиона», — тут же ответил капрал невысокий, смышленый, с бегающими глазками, передавая документы. «Прекрасно», — одобрил Смит. «Но, мистер, Сун, теперь вам будет полегче, верно?»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 А не болят всегда. Устала думала о там Джосс. Она уже собралась вставать, когда к ней подскочил какой-то молотчик. Садись, старая женщина, я хочу поговорить с тобой. Ему был 21 год, низкорослый и кряжестый, лицо в оспинках. Что у тебя в пакете? Что? В каком пакете? В бумажном, который ты прижимаешь к своим ванинучим старым тряпкам. Эту? «Ничего, досточтимый господин, а то лишь мои скудные покупки, которые...» Он присел на скамейку рядом, придвинулся поближе и прошипел. «Замолчи, старая карга, я видел, как ты вышла из этого идти его банка. Сколько у тебя там...» Старуха отчаянно цеплялась за пакет, закрыв от ужаса глаза и хватая ртом воздух. «А то все мои сбережения достат...» Он вырвал у нее пакет и открыл. «Ай-я-я-я!» Банкноты были старые. «Триста двадцать три доллара!» С презрением воскликнул он, пересчитав купюры. «У кого ты, ама, у нищего? Немного что добилась в этой жизни?» «О, да, вы правы, господин!» Согласилась она, не спускаясь с него маленьких черных глаз. «Мой сянью двадцать процентов!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 isa <laughs> — Семь процентов! — О, как вы щедрый, сэр! — Благодарю, благодарю вас! Довольная она смотрела, как он отмусоливает двадцать два доллара, потом лезет в карман джинсов и отсчитывает шестьдесят один цент. Вот! Он вернул сдачу и остаток ее денег. Она рассыпалась перед ним в благодарностях, довольная тем, как ловко сумела сторговаться. — Клянусь всеми богами! — возбужденно думала она. 7 — Семь процентов вместо, но по меньшей мере, пятнадцать. Это с порой. правитливо. У вас тоже лежат деньги в хопах, достаточно, господин, вежливо осведомился она. Конечно, важно произнёс молотчик, словно так оно и было. Счёт моего братства там уже многие годы. У нас он умножил на два первое, что ему в голову. У нас больше 25.000 только в этом филиале. И застанала старуха такой богатый. Я как только вас увидела, сразу поняла, что вы из 14К, и, конечно, достаточной 400 «Восемьдесят девять!» «Бери выше!» — тут же гордо заявил юнец, исполнившись бравадой. «Я...» — он осёкся, вспомнив призыв вожака вести себя осторожнее. «И потому не сказал я Дзинь Сапмин, Рибой Дзинь, один из четырёх знаменитых вервольфов. «Беги, старуха!» — велел он, устав от неё. «У меня есть дела поважнее, чем болтать с тобой».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 Семь, мне больше никаких семь. Хорошо, семь. Смотри, вон там, прошептала она. Вон тот жирный, похлый, как мандарин, в белой рубашке. Он весь в поту, будто только что наслаждался точками и дождём. Вижу? Молодчик встал и быстро пошёл на перехват. Он догнал жертву на углу. Торговец застыл, поторговался немного, уплатил 16% и поспешил прочь, благославляя свою сообразительность. То есть, а молодчик в припрыжку вернулся кома. От старая женщина. У этого облудадея было 8.162 доллара. 16% от этого 1.305, а мои 7% от этой суммы 91 доллар 41 цент, тут же подсчитала она. Ровно столько он ей и выплатил, и она согласилась прийти завтра, чтобы поработать для него на вотчице. Как тебя зовут? Асо, господин Сэлгалана, недолго думая. А вас?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 плешивый дзень джонни ломаш что сделано то сделано и нечего вспоминать об этом джосс сам виноват что пытался бежать видел утро не выпуск таймс нет ущё тёц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 Они-то знали, что всё это враньё. Никто из них не то, что не был членом триад, но даже не поддерживал с ними связи. Никого ещё не задерживали как преступника, хотя у них было собственное братство, и отец время от времени организовывал в Нортпоинт небольшой горный синдикат.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 менит ими и богатыми. Ну, «Да, думал Рибольджин сидит на солнышке в Обердене, там и своего богатства ещё не заработали. Сегодня утром он сказал отцу: "Я не против того, чтобы тащить туда и отправить письмо, отец. Это разумно", так бы и приказал сделать Хэмфри Богардт.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 Да и как вы считаете, неужели он не заплатит, увидев ухо сына? Мы, конечно, скажем ему, что это ухо его сына. Может, даже тропкой к появы покажем. Хея. Рибой Дзынь расплылся в улыбке, вспомнив, как все фыркали от смеха. О, как они смеялись, держась за животы и чуть не катаясь по полу съёмной квартирки. А теперь где лу? Чайнь собачье ухо. Нам снова нужен твой совет. Чен собачье ухо приходился Джон У Ченю дальним родственником и был управляющим одной из многочисленных компаний Домочэнь. Твоя информация о сыне оказалась отличной.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 Роя мы согласимся, потому что он большой мастер по торговаться. Я проработал на этот отте его дом Чэнь всю жизнь, так что знаю, какой он скряга замечательный. Тогда клянусь всеми богами, мы похищаем самого главу благородного дома Чэнь. Когда и как?